13. Несколько долгих мгновений пустые стены коридора эхом отражают затихшие звуки. Он прищуривается и оскаливается в злобной улыбке. Испарина на лбу собирается в каплю и срывается на нос. Рука, удерживающая автомат, чуть подрагивает, он заставляет ее крепко обхватить оружие. «Хрень собачья!» Бормочет он, приняв решение скрыться в ординаторской и связаться с остальными постами. Тот жуткий скрип развеял его сомнения в том, что нужно объявить тревогу. Звук, невольно вернувший его в детство, в те долгие вечера, когда он сидел у матери на коленях, пока та занималась шитьем, и слушал истории про вампиров, вурдалаков и чертей. Он слушал мать, затаив дыхание, испуганный и завороженный с дроганием посматривающий по темным углам комнаты, где ему чудились зловещие морды нечисти из рассказов. Повзрослев и окрепнув, он насмехался над подобными историями, но все же отказывался смотреть фильмы ужасов и каждый раз, оказавшись в темной комнате, ощущал, как предательски сжимается сердце. Приоткрыв дверь ординаторской, он готовится проскользнуть внутрь, но тут слышит еще один звук. «Помогите! Мы здесь!» Доносится до него чей-то шепот. Обернувшись, он замечает бледное лицо, показавшееся из-за приоткрытой двери следом по коридору. Знакомое лицо женщины-врача. Красная помада на ее искривленных губах размазана, а тушь на ресницах потекла разводами. Утвердительно кивнув, он пересекает коридор и пробирается в палату, где прячется женщина. «Слава богу, вы пришли!» Бросается на него она, судорожно обнимая и трясясь в рыданиях. «Что случилось?» Шепотом спрашивает он. «Он... он... врачи куда-то пошли, там был этот космонавт. Мы спрятались, пожалуйста, умоляю, спасите!» Сбивчиво отвечает она, дрожащим пальцем показав сторону двух девушек-медсестер, спрятавшихся под кроватями с лежащими поверх пациентами. Они выбираются из убежища и, путаясь в распахнутых ковидных костюмах, также бросаются к нему. «Давно бы так», — невольно ухмыляется он, не сопротивляясь неожиданным объятиям некогда равнодушных к нему женщин. «По одному. Ты говори», — обрывает он их путанные рассказы. «Тот космонавт, он начнулся, понимаете, а потом... О, Боже!» Причитает одна из девушек, вцепившись в его руку. «А Таня, бедная Таня!» — сдавленно всхлипывает она. «Что стань? освобождает он руку, вспоминая образ вожделенной красавицы. «Бедная Таня и доктор, что же происходит такое?» Жарким шепотом тараторит другая, хлопая глазами. «Вы должны спасти нас, вы обязаны, вы тут для того, чтобы нас защищать, и у вас и оружие есть, убейте его!» «Твою же мать, о чем вы говорите?» Раздраженно выпаливает он, отталкивая от себя женщин. «Девочки, дайте мне рассказать». Начинает говорить женщина, вытирая слезы и сильнее размазывая тушь по лицу. «Мы все были в ординаторской, чай пили. Танечка пошла на обход больных, а мы остались врачами. Потом услышали, как кто-то закричал. Подумали с что-то случилось, может, упало или еще что. Врачи побежали, а потом... Потом слышу грохот и топот, и кричат. Мы вышли в коридор посмотреть к тальней палате, где космонавт, а там Танюша лежит и заведующий рядом кровью истекают. Горлые животы разодраны, а тот космонавт стоит на четвереньках возле них, как волк, облезлый и страшный. Звук такой сдает, вроде скрижещет зубами. Мы выбежали из палаты, спрятались тут. Хотели сбежать через окна, но они закрыты, да и третий этаж у нас. Спасите нас, вызовите всех. Я видела, вас целая машина приехала. Он смотрит на нее, не моргая, и нервно улыбаясь. Вы что, смеетесь? Яростно шипит женщина, буравя его взглядом. Он отходит в сторону, достает рацию и нажимает на кнопку вызова. Рация не реагирует. Тут он замечает, что, цепляя за пояс, случайно зацепил рычажок и отключил связь. Стоило вернуть рычаг на место, как рация просыпается искаженным помехами эфиром.